Явление десятое. Жадов и Юсов Юсов, глядя ему в глаза. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Жадов, чему вы смеетесь? Юсов, хе-хе-хе, да как же не смеяться-то? С кем вы спорите? Хе-хе-хе-хе, да на что же это похоже? Жадов, что ж тут смешного? Юсов, что ж, дядюшка, глупее вас? А? Глупее. Меньше вас понимает в жизнь. Да ведь это курам на смех. Ведь эдак вы когда-нибудь уморите со смеху, помилуйте, пощадите. У меня семейство. Жадов, вы этого, Аким Акимыч, не понимаете? Юссов, понимать-то тут нечего. Хоть тысячу человек приведите, все бы померли со смеху, глядя на вас. Этого человека вам бы слушать надобно было разиня рот, чтобы словечко не проронить. Да слова-то его на носу зарубить, а вы спорите. Ведь это комедия, ей-богу, комедия. Вот вас, дядюшка-то, и отделали, да еще мало. То ли бы следовало, будь я на его месте. Делает строгую гримасу и уходит в кабинет.